Глава 17. Юбилей друга. Убить шпиона. Празднество превзошло все самые смелые мои ожидания. Весь большой остров превратился в зону веселья. Звучала музыка, свое мастерство демонстрировали приглашенные издалека лицедеи и придворные шуты, в вечернее небо взлетали пиротехника и магические заклинания, гости смеялись и танцевали. Слуги Серого Ворона постоянно обновляли блюда, накажущихся бесконечными, накрытых в залах и на улице столах, вина и прочие напитки лились полноводной рекой. Я честно попытался сосчитать хотя бы приблизительно, сколько же важных гостей и слуг собралось внутри особняка хозяина болот и за его стенами, но каждый раз сбивался в своих оценках. Семьсот? Тысяча? Две тысячи? Шумные смеющиеся компании постоянно перемещались, то вливаясь в число танцующих, то присоединяясь к числу зрителей представления актеров и фокусников, то возвращаясь к накрытым столам. Это мешало подсчету, я начинал заново, но после третьей попытки бросил это бесполезное занятие и позволил атмосфере праздника затянуть меня. Стайки беззаботно смеющихся девушек кружили вокруг, их солидные родители спешили завести со мной беседу, так что я ни на секунду не оставался один. Стоило закончить разговор с одним важным вельможей, первым делом спешившим представить мне своих незамужних дочерей или внучек в ярких нарядах, как меня тут же останавливал следующий гость и пытался познакомить с очередными красавицами. Если же собеседника возле меня не оказывалось на протяжении трех секунд, то сразу же какая-нибудь бойкая девушка спешила угостить меня вином и пригласить на танец. За первые два часа празднества я успел переговорить с двумя дюжинами купцов и аристократов, Даже выпил вина с некоторыми из них. Успел потанцевать шесть или семь раз и познакомился с полусотней ярких красавиц. Встретил даже одну принцессу, невысокого роста темноволосую девушку Августу Энрой из неизвестного мне мира Дред, сверкающая алом длинном платье и обвешанную массивными золотыми украшениями, словно новогодняя елка, игрушками. И даже потанцевал с ней. Кожа у Августы была загорелой до бронзового состояния, и оказалась болезненно горячей на ощупь. Глаза девушки светились красным. Это невольно пугало и наводило на мысль о демонах. Рогов на голове принцессы я не видел, да и хвоста у девушки не было. Каюсь проверил шаловливой ладонью во время танца. Но все же ощущение того, что передо мной вовсе не человек, не отпускало меня. Но тогда кто же она? Едва ли вампир. Нежить я бы сразу почувствовал. Демон? Но почему тогда без хвоста и рогов, да и антимагического браслета на запястье принцессы не было? После танца Августа предложила прогуляться с ней вдаль в темноту по Алиэм парка, но я отказался. Не потому что испугался, просто меня отвлекли другие, окружившие меня не менее интересные девушки. Однако я успел уловить выражение сожаления и укора на лице Августы. «Зря ты отказал принцессе в такой малости, как вечерняя прогулка под луной». Возникшая рядом со мной Пикси Виги заговорила голосом моей школьной подруги. Августа Энрой драконит, алый дракон в облике человека, богато как мифический царь Крёз и обидчиво как... Ленка запнулась, не подобрав должного сравнения. Во всяком случае, даже обидчивее меня. А мой характер ты знаешь. Боюсь, что отныне путь в мир Дред для тебя закрыт. Не очень-то я расстроился, поскольку о существовании мира драконидов узнал буквально только что, а обидчивых девушек в моем окружении так хватало в избытке. К тому же от постоянного мельтешения незнакомых лиц у меня уже кругом шла голова. А потому, когда очередной молодого возраста усатый дворянин подошел ко мне один без спутницы, я первым делом огляделся вокруг, пытаясь найти его сестру или племянницу, которую мне собираются представить, и не обнаружил таковых. Мое недоумение не прошло незамеченным. Незнакомец рассмеялся. «Видел бы ты свое лицо, благородный рыцарь Петр Пузырь. Сразу видно, как тебя задергали родственники всевозможных девиц на выданье. Но нет, я на этом празднике не в качестве свахи». Молодой человек был весьма приятной наружности, с правильными чертами лица, серо-зелеными озорными глазами, прямым носом и вьющимися каштановыми волосами до плеч. Темно-серый костюм с белыми бантами на груди и рукавах Рыцарская цепь и роскошная позолоченная перевесь с коротким клинком на боку выдавали в нем рыцаря и дворянина. Вот только герба я не видел. А еще было в этом молодом человеке что-то смутно знакомое, однако я не понимал, что именно. Попытался вспомнить, кто находится передо мной, но, похоже, Герольд не представлял моего собеседника остальным гостям. Тем не менее, меня он, похоже, хорошо знал и общался со мной как с равным. «Корвин», — подсказал собеседник, — «Вороненок, как всю жизнь называли меня». У меня округлились глаза. «Точно. И как я сразу не сообразил. Передо мной стоял вылитый Сергей Воронин, только двадцатилетний, переодетый из школьной формы в эти аристократические одежды. Сын серого ворона и коришки, которого хозяева острова ожидали к сегодняшнему празднику». «С самого детства наслышан тебе, Петр Пузырь». Отец и мать все уши прожужжали мне, ставя тебя в пример. Приятно познакомиться, благородный рыцарь, — начал было я, но Корвин перебил меня. Но к чему все эти титулы и словесная шелуха? Я бы вообще предпочел перейти на «ты», тем более, что пришел по делу. Корвин предложил отойти в сторону от шумной толпы. Вылил на землю вино из бокала, который буквально только что ему всучила улыбающаяся служанка, и проговорил недовольно. «Никогда не пью то, что налили ни на моих глазах из проверенной бутыли. Осторожность в деле руководства воровской гильдии никогда не бывает лишней. Тем более, что я и так уже накосячил и подвел отца. Привел за собой в убежище хвост. И потому я к тебе с просьбой, Петр Пузырь. Корвин щелкнул пальцами, и из тени ближайших кустов вышел мужчина в темных одеждах и с маской на лице. Он вынес закутанный в ткань длинный сверток. «Петр, активируй свой божественный артефакт. Для дела нужно». В свертке действительно обнаружился темный меч-двуручник. Я нахмурился и потребовал объяснения от сына серого ворона. Да что рассказывать, ну накосячил я. Один из слуг моей свиты оказался куплен с потрохами и оставлял по дороге метки, по которым за нами в мир острова Фаэри пришел небольшой отряд. колдун и трое убийцы Зарафии. Тетя Калиста их вовремя обнаружила и заблокировала на болоте. И сейчас мы пытаемся убрать врагов по-тихому, чтобы исправить свою оплошность? и при этом не потревожить гостей отца. Вся охрана уже там, на болотах. Елена Фея и Свелина тоже согласились помочь. Ассасины уже мертвы, но уж больно матерым и опытным оказался колдун. Без божественного артефакта с ним не справится. Ну так что, активируешь черный меч? Хозяин, это слишком опасно. Появление Глиса я сперва почувствовал, а лишь затем увидел высшего вампира возле кустов. — Позвольте, я сам убью врага. — Мало его убить, — отозвался Корвин, нисколько не удивившись и не испугавшись вампира. — Враг коварен, и он обнаружил тайное убежище отца. А потому важно не дать опасному противнику возродиться или сбежать любым иным способом. Свилинные и Фея связали колдуна заклинанием маковой безнадежности, так что никакие порталы открыть он не может. Но вот пробить его защиту пока что не удается. «Веди нас», — решился я, беря из рук слуги свой черный меч. Глиз, следуй за мной М-да. Посреди ночного болота ярким куполом светилось силовое поле, а внутри на твердой земле небольшого острова стоял то ли демон, то ли жуткий оборотень со светящимся посохом в кактистых лапах. Горящие ненавистью глаза, длинные лапы, кровь на зубах, обожженное тело с опаленной шерстью. Противник напомнил мне тех тварей, с которыми мы столкнулись на зимней дороге возле замка Древний Брод. Смертельно опасный и быстрый демон. Сейчас он был блокирован магией, но вовсе не сдался и готов был до конца бороться за свою жизнь. А вокруг трупы — трупы и кровь. Как минимум двое охранников хозяина болот погибли. Также я видел в грязи на мелководье тела трех порезанных на куски оборотней. Обнаружить такую картину буквально в трехстах метрах от веселого беззаботного праздника было весьма неожиданным. «Пузырь, ты принес артефакт?» Стоящая по пояс в болотной грязи Ленка безвозвратно испортила свое светлое праздничное платье, но совершенно не обращала на это внимания и стояла с вытянутыми в сторону силового поля руками. «Он очень-очень нужен мне!» Свелинна, тоже перепачканная в грязи с ног до головы, стояла рядом с Ленкой с закрытыми глазами, и беззвучно бормотала слова заклятия, готовя магическую атаку. Огромная рыжая бурая медведица бродила вокруг силового поля, с ненавистью поглядывая на врага, посмевшего вторгнуться в ее владение и убить двух слуг. Два десятка мрачных охранников хозяина болот с оружием в руках замкнули круг, но бойцы просто стояли не в силах пробиться к опасному врагу. «Дайте мне уйти, или все вы умрете!» — грозно прорычал пойманный демон, но никто его не слушал. Не для того опасную тварь удерживали магии, чтобы позволить уйти. Я активировал божественный артефакт и передал черный меч Ленке. Волшебница вцепилась в рукоять меча, словно утопающий за спасательный круг. С удовлетворением глубоко вздохнула и выпрямилась. Глаза феи засверкали колдовским огнем. «Вот теперь поговорим. Калиста, встань там!» Ленка указала на противоположную сторону магического купола, и медведица поспешила занять указанное место. «Свелинна, ты готова?» «Да, но, подруга, треугольник не замыкается. Нет третьей вершины». «Это потому, дитя, что Калиста друид и не может участвовать в ритуалах магии смерти», терпеливо объяснил молодой волшебнице высший вампир Глис и сам с выражением брезгливости на лице вошел в болотную воду, заняв вершину треугольника. «Магическая связка». «Как тогда в Холфорде, когда воскрешали хозяина?» «Начинаем!» Из протянутых вперед рук Глиса свилины и Феи, к силовому полю потянулись черные и фиолетовые щупальца, а в обратную сторону ярко-красные нити. Демон на острове оглушительно заорал и отчаянно бросился на силовое поле, но его откинуло обратно в центр круга. Свелина продолжала произносить слова заклятия, и плоть опасного существа начала стекать с костей. С хлопком за моей спиной открылся портал, из которого вышел Красный Лорд вместе со своей супругой-властелиной Амникафи. Вампиры с тревогой посмотрели на происходящее, после чего Красный Лорд тихо поинтересовался у Глиса, не нужна ли тому помощь. — Нет, все под контролем. Девчонки хорошо подготовились. Поймали и истощили твари седьмого Плана бездны. Редкий для этих мест деликатес. Даже мои способности вырастут на четверть, когда демон рассвеется, а трое участников ритуала поделят его магическую энергию. Неожиданно с хлопком открылся еще один портал. Возле вампиров возникла принцесса драконов Августа Энрой. Девушка валом платья недовольно нахмурилась и, похоже, собиралась вмешаться, но Корвин поспешил объяснить гостье, что тут происходит. Опасная принцесса драконит молча кивнула и не стала прерывать жуткий ритуал. «Внимание!» — крикнула Свелина. «Демон потерял волю! Самое время его допросить, пока еще остается такая возможность!» Собственно, вопрос был только один, и задал его я. «На кого работаешь, тварь?» «Я служу хозяйке Мири Мармазо. Она призвала меня!» Едва слышно простонал демон, точнее то, что осталось от него к этому моменту, сочащийся густой темной кровью кусок плоти. Через несколько секунд не стало и того. Заклинание высасывания жизненных сил работало безотказно. Под магическим куполом я не увидел ни крови, ни костей, ни одежды. Только после этого Ленка выдохнула и опустила уставшие руки, после чего силовое поле сразу же исчезло. Я забрал свой черный меч из ослабевших пальцев подруги, но Ленка, похоже, даже не почувствовала. «Демон не успел ничего сообщить хозяйке, так что тайна убежища Серого Ворона сохранена», проговорила фея, похоже, успевшая считать эту информацию из мыслей побежденного демона. «А сама Мири Армазу сейчас в Нордмарине» проводит страшные ритуалы с человеческими жертвоприношениями в крепости к югу от города, собирает собственную армию демонов, с которой планирует вернуться в Холфорд. Эту культистку необходимо остановить. «Серому ворону будет интересно, — эта информация кивнул я, вспомнив схему династии Армаза на доске в тайной комнате друга. Наш друг следит за всеми кровниками, особенно за родными детьми и бастардами графа Силиуса. Вот только Сергей полагал, что мирим до сих пор на штормовых островах. «Вот ты, Петр, сам и сообщи моему брату эту информацию. Заодно расскажешь, что тут произошло». Огромная медведица обратилась с рыжей девушкой, и слуги тут же поспешили дать Калиста плащ прикрыть наготу. «Свелина, Фея, магистр Глис, благодарю вас за помощь. Вы оказали неоценимую помощь мне и моему брату. Идите за мной, я выдам вам чистую сменную одежду взамен испачканной в этом грязном болоте». Вспыхнула вал портала и Калиста эффектно удалилась, увидя с собой двух волшебниц и древнего вампира. Слуги хозяина болот занялись телами погибших, я же обернулся в поисках Корвина. Но приветший меня тайной тропой вороненок тоже успел уйти, как и красный лорд с властелиной. Рядом со мной осталась лишь принцесса драконов. Вопреки ожиданиям, Августа Энрой вовсе не сердилась на меня и даже наоборот приветливо улыбнулась. «Ты полон сюрпризов, храбрый рыцарь. Такой меч способен убить дракона. Уж я-то в этом кое-что понимаю. И что бы там ни говорила твоя подружка, но я вовсе не настолько обидчивая, какой она меня описала. И уж, конечно, путь в мой мир для тебя не закрыт». Принцесса заметила промелькнувшее на моем лице смущение и весело рассмеялась. «У драконидов обостренное восприятие» так что я слышу все, что обо мне говорят за спиной. Привыкла уже к сплетням и домыслам. Но, благородный рыцарь, нам все-таки выпала возможность пройтись вдвоем под луной вдали от суеты и чужих ушей. Если, конечно, ты не предпочтешь моему обществу путь напрямую по ночному болоту, нет? Вот и отлично. Я способна видеть магические иллюзии, так что пройдем посуху. Или, может, в глазах девушки загорелись озорные искорки. Давай я тебе первому покажу свой подарок, который приготовила для мифрилового Ваимира. Августа издала странный звук, вроде как свист, но похоже усиленной магией, поскольку по болоту прокатилось многократное эхо, а сама зеленая гладь пошла рябью. Не прошло и полминуты, как с ночного неба раздалось хлопанье огромных крыльев. Вот мой подарок. Настоящий черный дракон. Вожак. Гордость стаи. Только такой красавец способен догнать и справиться с тираном, ездовым драконом великого вождя орка Фагалиарепта. Полетели на нем.